Весной начинаются странствия на Руси. И счастье древнее, и радость, и расплата, Дорога дальняя через поля и веси. Иди, иди дорожкой залез за поле, И увидишь чистый родник. Наклонись, зачерпни той воды холодной, Ведь... Весною начинаются странствия на Руси. Так легко столкнуть лодку в воду. На реках лодки, а на дорогах путники. У них кони-телега, а кто и пеший. После зимы ноги устают с непривычки. Странники уселись на поваленную березу у поворота, «Отдохнем здесь!» «А не дойти ли посмотреть, что там за лесом? Мне все кажется, что впереди что-то хорошее, потому, наверное, и не могу остановиться!» Гусляр кивнул. «И то удивительно, друг, что все равно хорошее нежданно. Вдруг огонек в чаще!» «Весной...» Начинаются странствия на Руси. Иди, иди, зачерпни той воды холодной. Ты идешь, и за каждым поворотом иное. Или чудо, дорога. Разве может сын земли не спеть тебе песню? Всякую поступ терпишь ты. И предателей, и святых, и купцов, считающих барыши, а весной много разного люда тянет в дорогу По рекам и лесным тропам, полям мокрым, Поднимется на пригорок и видит. Вступила весна на землю Трояню, Теплом затеплилось сердце дождь Божья, внука. Тихие ветры над лесами веют, Почки распускаются, листья вылезают, И светлый простор полей и лугов, Реки, раскинувшиеся лениво и вольно, Их покой и величавые изгибы, Запах поля, земли, тумана, Зеленые холмы с белеющими на них церквями, Овраги со свистом соловьев и лес... Кормилец, паилец и тайный враг. Болото с цветами папоротника, Блуждающими по ночам и прячущими людское счастье. Длинные волосы ив и русалок. О, русская земля! Светлым покоем исполнена ты сейчас. И страннику, стоявшему на холме, думалось, что именно этот простор, такой тихий и такой величественный, плавный изгиб реки, церковь вдали, траву и весенний ветер вспомнит каждый сын земли перед тем, как уйти в нее. На этом просторе и душа безбрежнее, и добра, как шелестящая трава и все печали житейские, унесет обновляющий ветер, и у человека чувства становятся как те высокие облака, а помыслы как ветер, и невозможно не примириться и не понять всей ясности дарованного нам неба, травы и пыли под ногами. И невозможно, видящим этот простор, детям дать Божья внука, не верить, что истина и свет побеждают. Вступила весна на землю Трояню. Люди шли, чувствуя землю, и разгоряченные ноги болели, а пыль на дороге окутывала их так мягко и нежно, словно руки любимой женщины. И это теплая пыль на дороге. Под ногами пыль, а в высоте... Идешь, и вдруг слышишь, Взбежал на высокую колокольню звонарь, И, пробуждаясь, поплыл над Русью Радостный серебряный звон. Он смотрел вниз. Ему далеко видно. Вон по дороге идут калики и гусляры, уходят. А жаль, много было от них в городе песен. Что ж, такая судьба у человека. Весной всех тянет в дорогу. Вот и Даниил хочет уходить. Может, для него то и лучше. Звенят колокола над головой. Динь-дон! Пусть слышится этот звон над всем, Над холмами, реками. Звон стоит. А потом пусть возвращаются. Он позовет их домой. Звенит. И над тем вон монахом, что к владыке идет. Что же он так торопится? На дурное дело всегда успеешь. И краснощек, и звонарь. Ударил в большой колокол, его гулкий удар прогудел так грозно, что монах в самом деле вздрогнул, будто испугавшись, и выронил что-то из рясы. Потом быстро поднял и побежал к ладычному двору. «Беги, беги! Коротка дорога к епископу Федору!» «Что у него там?» Вот бы посмотреть. Они не догадываются, что я их отсюда вижу. Весь город как на ладони, да и не только город. Какая красавица идет! Да это ж Маринка! А там кто скачет? Как хорошо весной странствовать! Сколько дорог уходит из моего города по рекам или на коне, Сам бы пошел, дозвонить да надо. Кто это так скачет? Это ж князь Андрей, один без отроков. У него что за дорога? Так его могут и не признать. Повстречает еще кого. Добром ли эта встреча им обернется? А впрочем, всех тянет по весне вдаль. Он посмотрел туда, куда скрылись калики, И снова зазвонил в колокола. Звонят. Они обернулись и перекрестились. И разгоряченные ноги болели, А пыль на дороге окутывала их так мягко и нежно, Словно руки любимой женщины. И эта теплая пыль на дороге. Под ногами пыль, а в высоте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 Вроде той молитвы, что мы в городе оставили. В пути многое помогает. Вот чаша меду, чтобы согреться. Весной, как начнешь странствовать, оно хорошо. Выпей с нами. Мед знатный. Его один корчмарь дал нам. У него корчма чудная. Да и хлеб у них в посаде особый. Хороший город, правду, боголюбовый. А ты куда путь держишь? Встретить в пути такого мужа? Нечаянная радость. Право не знаю. Человек со светлыми глазами перекусил травинку. Случилось со мной, братья, что-то. Тоска, что ли, называется. Будто огонь внутри горит, рвется. Как закат так бы вместе с ним и разлился, и ушел. Так бы уйти, чтоб все найти. Идешь, а по небу облако плывет, будто город какой. Ведь счастлива. А хочется еще счастливее. И дальше идешь. От этой тоски и в жизни свету больше? Это верно. Пора мне. Сегодня мне идти тут недалече. Здравы, будьте. Их случайный попутчик ушел. Дивный муж. Красно говорит, но и мы не хуже можем. Не лепо ли нам, братья, по чаре? воистину так? А Уж коли мы пошли по сей дороге, то не остановимся. Русь велика и звонка. А поется тут и пьется. Звенело тепло в каждом слове, оброненном на дорогу. Жизнь — это не то, что ты думаешь. Жизнь — Это трава в придорожной канаве. «Нечаянные встречи», — говорил Калика постарше, когда они, окончив трапезу, снова шли. «Однако кто это? Как скачет?» «Это ж князь Андрей». «Куда он?» «Видно, и ему по весне дома не сидится, и его тянет куда-то». «Пусть скачет. У нас свой путь». Мы-то уж, верно, пойдем не туда, куда он. Надо свернуть от реки. «Однако ж, посмотрите», — сказал один из них, указывая на песчаную дорожку, отходившую вбок от главной, «как будто там впереди что-то дивное. Песок такой теплый. Не пойти ли туда?» «Нет, нам в другую сторону, вправо». И они свернули. А желтая песчаная дорожка Огибала круглый холм. С одной стороны стеной стоял лес, А с другой — река. Высокий человек вышел на холм из избушки И стал колоть дрова. — Что это там вдали видится? Поворожил бы ты, кто-то там... — А ты что, старая, сама не различаешь? Горбоносая старуха с морщинистым лицом всмотрелась. — Чего же проще? Вот коли ветер неспокойно из-под копыт, да и топот у них неровный. Э — Э-э-э! Плохо! «Князь едет!» Он покачал головой. «Видно, без меня не обойдется!» Весной начинаются странствия на Руси. Князь Андрей долго смотрел на текущую воду. Он спешился и сидел на земле. Ему хотелось побыть одному. Никого кругом и не было. Только вдали виднелся какой-то смерд. И что-то напевал. Слов было не разобрать. Увидев князя, свернул со своего пути. А ему, Андрею, надо думу додумать. Право. А где же он идет? Что за странная там дорога? Спокойная поступь смерда... Мешала ему. Иногда князь вдруг завидовал смердом. В реке вдали отражаются храмы. Стоит только задуматься, как перед глазами тоже золоченые купола блестят. «Что, княже?» Андрей Юрьевич вздрогнул, и золотые купола покачнулись и вспыхнули перед ним как от солнца или от пожара. — Что, княже, хочешь великокняжеского золотого стола поискать? Боголюбский обернулся и увидел человека, ни старого, ни молодого, с веселым искрящимся взглядом. — Конца копия дотронутся? — на мягких перинах в тереме златоверхом поспать, кровавого вина пить. Глаза князя налились ненавистью. Он взялся за меч и процедил сквозь зубы, кто ты, холоп. Но тот человек безмятежно продолжал. «Слеп ты, княже, не то ищешь, не то видишь». Гордость восприял. Хочешь стать самовластцем земли русской, а твой сын в сырой земле лежит. Где твой внук? Думай о нем, княже. Князь уже без гнева смотрел на непонятного мужа, осмелившегося ему такое говорить. Безлепецу. Без складу молвил. Взглянул на те копола, которые блестели и искрились вдали, и вдруг ответил ему: "Как не стал бы иному князю, то отец мой хотел. А мне-то что? Я свой город построю. А вот непокорных надобно на наказывать, на то и власть дадена". «Недобро, княже, замышляешь ты, мысль высоко таишь, а Новгород тебе не взять, княже, там люди вольные!» Он тоже взглянул на реку. «Смотри, город-то как горит, видишь, что знаешь про внука своего? Где твоя радость, княже?» Андрей Боголюбский даже как-то растерянно проговорил, я церкви созижду. А вот церкви, князь, по твоему повелению строят. Дивные. Мало таких у нас на земле, то верно. Но взгляни, княже. Он снова указал на реку, на потемневшие в ряби волны. Что в ее водах? Как она течет? Волость пожгли. Где-то села горят. Ищи свой путь, ежели по неправому пути идти. Куда придешь?» Задумчиво продолжил. Братьев малых изгнал. «Вдовицу! Добро ли это, княже?» Боголюбский снова нахмурился, и одна бровь его поднялась. Таким его никто не мог видеть без трепета. «Кто ты, юродивый?» Но человек беззаботно улыбнулся. «Разве меня убьешь, княже? Я ведь странник». «Это кого?» «Это ты? Меня?» И он так насмешливо и спокойно посмотрел на князя, что тот вдруг опустил глаза. Мудрено что что-то, княже!» Незнакомец подпер рукой щеку, взглянул на воду. Мудрено. Вон опять мутно течет, крамола где-то встала. Мудрена, княже, меня убить!» «Опусти мечта! Куда не пойдешь, везде меня найдешь!» Князь неожиданно тоже загляделся на реку, а когда поднял глаза странника и след простыл, тогда пришли к князю Андрею какие-то необычные мысли. «О чем это он? Внук? Какой внук? Я изя слава, я женить не успел, а у другого сына Мстислава дитё слабое». Не жилец на свете. Что за неправый путь? Помолиться бы. Где бы найти такую молитву на путь правый на Руси?